Глава 43 «Ты поссорилась с Глебом?» взволнованно спрашивает мама, усаживая меня за кухонный стол и опуская передо мной чашку с ромашковым чаем. «Только вряд ли этот чай сможет мне сегодня помочь». Закрываю лицо рукой и тяжело вздыхаю. «Ты поссорилась с Глебом», заключает мама, опускаясь на стул рядом. Отнимает ладонь от моего мокрого от слез лица, и ласково сжимает её в своих руках. «Девочка моя, ну перестань так убиваться. Знаешь, как у нас говорили, милые бронятся, только тешатся». Отрицательно кручу головой, смахивая слёзы со щёк. «Нет, мам, боюсь, это не наша ситуация. Мы расстались с Глебом, совсем». «Ну, это само собой», — печально улыбается мама. «Подожди немного». Сейчас эмоции утихнут, и помиритесь. Из-за ерунды ведь поссорились. Угадала? Нет, мам. У нас всё намного сложнее. Ты не знаешь. Мы всех обманывали. Наш брак был фиктивным. Просто так надо было для одного важного дела. Глеб помог мне, а я помогла ему. Мама хмурится, переваривая услышанное. Какие-то чудеса ты мне рассказываешь, Сеня. Глеб в тебя с юности влюблён. Такие сияющие вы оба были на свадьбе. Так смотрели друг на друга. Какой ещё эффективный брак. Глупость какая-то. Глеб в меня с юности был влюблён. С чего ты взяла?» Удивлённо хлопаю глазами. «Так это все знали. Отец ему ещё тогда постоянно грозил, чтобы не смел на тебя заглядываться. Мол, маленькая ты ещё, а у него и без тебя девчонок хватает». «А почему я этого не знала?» Я думала, ты тоже знаешь. Пожимает плечами мама. Нет, я не знала. Слова мамы произвели на меня очень сильное впечатление. Вспоминаю, как сама мелкой смотрела на Глеба, с замирающим в груди сердцем от силы первых девичьих чувств. Тогда я бы всё на свете отдала, чтобы эти чувства оказались взаимны. Да и сейчас. Так что за история у вас с этим фиктивным браком? прищурив глаза, интересуется мама. «Не удивлюсь, если Глеб специально всё это придумал, чтобы ты не смогла отказаться». «Да нет, мам». Грустно усмехаюсь я. «Ему это действительно нужно было для дела. Ты же видела на нашей свадьбе Тимофея, его сына? Глеб боролся в суде за его опеку, потому что мать мальчика. В общем, она едва ли не с самого рождения бросила Тимошу на бабушку и не заботилась о нём». Там долгая и грустная история. Но, в общем, наш брак нужен был Глебу именно для оформления опеки над ребёнком. А я так привязалась к ним, мам. И к Глебу, и к Тимоше, что просто не представляю, как без них теперь жить. Мама двигает стул, подсаживаясь ко мне ближе, обнимает и ласково гладит по спине. Сенечка, а почему Глеб обратился именно к тебе с такой просьбой? Неужели у него нет других знакомых женщин? — Я не знаю, мама. Наверное, я была самым беспроблемным вариантом. — А зачем было устраивать настоящую свадьбу, да ещё и нас всех приглашать? — Мы решили, что вы не поймёте, если мы скажем правду. — Что ж, это действительно сложно понять, Сень. Ты ведь жила с ним в его доме. В словах мамы я слышу недвусмысленный укор и краснею до кончиков ушей, опуская взгляд. «Что же произошло?» спрашивает мама, так и не дождавшись от меня никакого ответа. «Из-за чего вы поссорились?» Закусываю губу, не решаясь рассказать ей про скандальное появление беременной любовницы Глеба в ресторане. Сама не понимаю, почему. Не хочется, чтобы мама думала о Глебе плохо. Ведь ещё неизвестно, его ли это ребёнок. Но даже если его, я чувствую странную потребность защитить репутацию Глеба в глазах своих родителей. Я сказала ему, что ухожу, поскольку то, ради чего затевался наш брак, свершилось, и больше он был не нужен. Мам, я думала, Глеб меня остановит, думала, скажет, что для него это значило намного больше. Но он просто молча согласился со мной, позволил уйти. Мама тяжело вздыхает, крепче прижимая меня к себе. Доченька, а ты сама-то призналась ему, что для тебя это всё значило? Нет. Зачем? «И так ведь всё теперь ясно». «Глупышка, ты ему ничего не сказала о своих чувствах. Он решил, что ничего для тебя не значит, и тоже ничего не сказал». «Это слишком прекрасно, чтобы быть правдой, мам», — грустно усмехаюсь я. «Вы ведь жили с ним как настоящий муж и жена, так, Сеня?» «Что ты имеешь в виду?» «То самое», — с нажимом произносит мама. Я снова краснею, как маленькая девочка, и отвожу взгляд. Вроде бы давно уже взрослая, а до сих пор, разговаривая с мамой о таких вещах, испытываю неловкость. Так и не могу выдавить из себя правдивый ответ. Слишком стыдно. Но мама всё понимает без слов. «Глеб никогда бы так не поступил с сестрой своего лучшего друга, если бы у него не было к тебе настоящих чувств», — заявляет она. «Откуда ты знаешь?» твой брат? в отличие от тебя. Чаще делится со мной происходящим в его жизни. А с Глебом он дружит с детства. Мам, ты не можешь этого знать. Может, Глеб просто неосознанно закрывал свой гештальт? Мама закатывает глаза. Ладно, не буду спорить с тобой, дочка. Пройдет время, и ты поймешь, что я была права. Глеб тебя любит, это же видно. Вы обязательно помиритесь. С моих губ срывается судорожный вздох. «Нет, мама, не помиримся. Я совсем ушла, а он отпустил. Я не вернусь назад, а он не позовёт». К тому же, вполне возможно, у него теперь и выбора не будет, если Карина не соврала, что он отец ребёнка. «Ох, Сенечка, а ты думаешь, мы с твоим отцом никогда не ссорились? Думаешь, ни разу не собирались разводиться?» «Нет». Изумлённо распахиваю я глаза. «Мне казалось, вы всегда душа в душу жили». «Ну, это когда уже научились друг друга немного понимать», — усмехается мама. «А поначалу так же, как и вы. Кто в лес, кто по дрова. И страдали потом оба. Разговаривать нужно и честно говорить о своих чувствах. Не обвинять друг друга ни в коем случае, а именно о своих чувствах говорить. Не «зачем ты так сделал, негодяй», а «мне было очень больно, когда ты так сделал». «Понимаешь разницу?» «Понимаю, мам». Да только всё равно это всё не про нашу ситуацию. Ситуации бывают разные, а разговаривать всё равно надо уметь друг с другом. Думаю, вам просто надо откровенно поговорить. Я задумчиво киваю. Но представить себе такой разговор никак не получается. Я же просто ни слова из себя выдавить не смогу после того, как он даже не вышел меня проводить».